Глава 23. Ветерок сменил направление. Теперь он дул с северо-востока, донося запах дыма из-за реки. "Они конфисковать ли нам у них хворост?" спросила Янна Раяна. Самоубийства продолжались всё утро. "Это неразумно, госпожа. Вмешательство может вызвать восстание. Ваша же власть не настолько сильна, и вряд ли когда-либо таковое будет, как не горько в этом сознаваться".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 Акакий, но сегодня планы. Мы дошли до той стадии, когда формирование армии принимает характер ледопада, так? Ледопада? Я употребил слово ледопад вместо снежной лавины, не подумав. Я не знал, как под аглиосский будет снег. Здесь снега не было, и на Раян представления не имел, что это такое. Снежная лавина растёт сама по себе. Ещё неделя, дней 10.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 Те, кто не участвовал в военных действиях до нашего похода на Даджагор, до сей поры люди, которые вступали в наш отряд, были горожанами или бывшими рабами, получившими свободу после победы при Гое. А сельские жители, испытывающие панический страх перед хозяевами теней, могли бы стать неплохим источником пополнения наших рядов. С ними, вероятно, придётся труднее, чем с горожанами, но мне удастся скорее снять урожай. Но нельзя забывать об обитателях дворца и башн Троготаглёса. Кучка перепуганных типов могла выпустить быков на арену, пытаясь помешать лояльно настроенной части населения перейти на мою сторону. У вас есть друзья в городе? Не много, и никого с кем бы я был знаком лично. Может, у Зентху? Арам ведь горожанин. Да, есть и другие. А что вы задумали? Было бы неплохо утвердиться там раньше, чем Радиша, и этих хныкающих крыс о копчёной успеют настроить людей против нас. Говоря мы нас, я имела в виду я и меня, но на Райана отнюдь не дурак. Его реакция была точно такой, как я и ожидала. Мы не можем покинуть Гою. Сюда явятся ещё тысячи и тысячи новобранцев. Нам нужно их принять. Я улыбнулась.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 На мой взгляд, это мало вероятно. Меня охватила тоска по старым временам, когда возможности мои были поистине безграничны, и в моём распоряжении были сотни демонов-шпионов. Я могла воспользоваться даже памятью мыши, притаившейся за стеной комнаты, в которой совещались мои враги. Я сказала Нараяну, что создала свою империю, начав с такого же минимума.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 За всё время прогулки он произнёс всего одну фразу, которая прозвучала загадочно. Мы подошли к дереву на берегу реки, у его ствола кто-то оставил удочку. Похоже, лебедь так и не вернулся. Пришлось просить его объяснить, что он имел в виду. И я посмотрела на крепость, и лебеди-мотор были там, являясь официальными командующими силами Таглиуса в низовьях реки.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 Конечно, ты будешь моим наместником в Гое, а я главнокомандующей всей армией. Значит, вы отправляетесь на север. Он был дага отлев, и тратить время на словопрения было не в его натуре. Я должна быть сейчас в Таглиусе. Этого требуют мои интересы. Там опасно. Это всё равно что лезть в пасть к крокодилу. Не поняла. Вы должны быть здесь, формировать армию, набираться сил.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 Только то, что они не те, за кого себя выдают. Ты слышал об обманниках нож? Их ещё иногда называют душилами. Они исповедуют культ смерти. Вероятно, происхождение его связано с какой-то легендой. Адиша рассказывала о них и о их богине. Колдоны их страшно бояться, а воины говорят, что их уничтожили. Но, видимо, это не так. Нет, некоторые сохранились. Они поддерживают меня. Потому что им это надо. Я не буду знакомить тебя с их догмами. Их учение отвратительно, и я не уверен, что основы его были изложены мне правдиво. Он что-то проворчал. Интересно, о чём он сейчас думал? По его виду и не определишь. Не волнуйтесь, отправляйтесь на север. Я справлюсь в Гвое. Я не сомневалась, что так оно и будет. Мы пошли назад в лагерь.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 Ноё уклоннился от прямого ответа. Если каждый человек в этом мире выберет одно из зол как объект своей мишени и начнёт беспощадную борьбу с ним, зла когда-нибудь исчезнет. Это самый простой способ борьбы, извечный. А сколько зла совершается во имя высоких целей. Ни один злодей себя злодеем не считает. Но я не стал его разубеждать. Пусть себе тешатся иллюзиями. Если это и в самом деле иллюзия, в чём лично я сомневалась. Их уножа не больше, чем у кленка. Вначале я думала, что просто волну её, как, например, лебедя. Так мне казалось, когда он на меня смотрел. Но он ни разу не намекнул, что воспринимает меня не только как товарища по оружию. Он ставил меня в тупик. "Вы поговорите с Лазана Мекорди?" спросил он. "Или лучше я?" "О чём это ты?" Живём увидим. А что бы вы хотели обсудить и как? Покакетничаете с лебедем, он на край света за вами пойдёт. Это не вызывает у меня интереса. Ладно, тогда я сам с ним переговорю. А вы отправляйтесь вперёд и делайте то, что необходимо. Следующим утром на рассвете я уже двигалась на север, а со мной две плохо обученные неполные роты, а также Нараян, Грам и трофеи, добытые в схватке с овсадниками хозяев теней.